Царское Москва. Глава 1. От жары дневной рещотчи окна теремной палаты в сизом тумане. Справа белые кокошники с авальными кровлями, с узкими окошками вверху, собора Успенского жгучие блики на золоте, глав вековечной постройки итальянца Фиоравенти. Слева Архангельский собор Созданием миланского архитектора омеж соборами выдвинулась с шестью окнами грановитая палата с красным крыльцом. Архангельский собор построен в Москве в 1505-1509 годах итальянским архитектором Алевизом Новым. Служил местом погребения русских великих князей и царей до царствования Петра I. По крыльцу ходит иногда бородатый спицивцы, люди в бархате, держа в руках украшенных перстнями высокие шапки. Жар долит бояры, иначе они не сняли бы свои шапки. От куполов и раковин в золочённых кокошниках Архангельского собора светлое сияние. С колоколен гул, звонкое чаканье галок, Временами беспокойной, рассыпчатой стаи заслоняющих блеск куполов. Вот смолк оборвался гул колоколов. Властно несётся снизу нестройный разноголосый крик и говор человеческих голосов. Ивановская площадь тревёт, совершая суд над преступниками, позванными в Москву со всей Руси в угоду великому государю. оттоות царь так терпелив к человеческим крикам и милостив к положам бьющим у приказов и даже на одиноком козле под окнами грановитой палаты людей розно, кого нищадно, кого чётно. Рундуки от собора к собору и к теремам положены навсегда и мостятся вновь, когда обещают, чтобы царь идя не заморал о навоз и пыль сафьянные сапоги. Рундуки, деревянные панели, ими мастили многие улицы. Вверху меж причудливых узорчатых башенных куполов воздушный гул и клёкот птичий. Внизу же взвизги мольбы и стоны доедрённой материщины досужих холопи, с которыми сам царь не в силах сладить. Холопис слоняются в Кремле с раннего утра до позднего вечера. То дворня больших бояр ездит на украшенных серебром, жемчугами и золочёной медью лошадях. Ей на строго приказано ждать, пока в верху у государя боярин. Бояри ушли к царю на поклон. Холопи голодные, а уйти не можно. От безделья и скуки придирается к прохожим, и меж собой бьются на кулаки. Дальше к Спасским воротам каменные со многими ступенями выпиделись на площадь высокие лестницы приказов, начиная с поместного и разбойного. Поместный приказ ведал поместными и вотчинными землями, оформлял все сделки на земле и крепостных крестьян, разрешал земельные споры дворян. Перед лестницами козлы, отполированные животами преступников, перепачканные кровью и человеческим навозом. Между лестницами у стен приказов висели циспомостами. На козлах что ни час меняются истерзанные кнутом люди. замаренные до глаз собственной кровью часто меняется перед козлами дикий палачи все так привыкли в царской москве к нищадномубою что говорят москва слезам не верит и мало кто глядит на палачей а диков читающих приговоры никто не слушает у лесниц судного приказа ежедневно кроме праздников Густая толпа бородатых тяжбещиков в кафтанах, сукманах и казакинах со сборками. Все ждут дьяков и самого судью, а судья и дьяки медлят, хотя судебным от царя повелено, чтоб судьи и дьяки приходили в приказы пораннее и уходили из приказов попозже. Повелено также боярским холопам С коньми стоят за Ивановской колокольней. Но озорной народ разъезжает по всей площади, а драки меж себя чинят даже на папертях соборов, в ограде и на рундуках, где проходит царю. Кто любопытный, тот прислушавшись к крику, дворни узнаёт, что князья Трубецкие изменники, Польше предались. латинской замест креста крыж целовали что галицин князь в местечестве упрям и зато с государьевой свадьбы прямо послан на белое озеро я вот натяда веду князю а я отпал язык что ли тоже доведу стельцы дворня езжай за ивановску там стоять указано сами там стойте бабы брюхатые черти шкуры пёсьи чего лайте караул кликнем кличти сволочь да им головотяпки стеня нету сладу с абсами тфу эй люди берючи едут пущай едут орут во всю ивановску из окон разбойного приказа распахнутых от жары надрывный женский крик отцы родные пошто мне никан Никон Никита Минов 1605-1681 годы. Патриарх Всея Руси с 1652 года, осуществивший церковную реформу с целью укрепления церковной организации. Незложен в 1667 году. Не воровал я противу великого государя, а но ещё за плечный под тени Ой, душу на покаяние. Два берёуча в распахнутых рудо жёлтых кафтанах останавливают белых коней на площади против дьяческой палатки, где заключаются со всей Руси крепостные акты. Палатка задом приткнута к колокольне Ивана Великого, полотняный верх её в густой пыли. В палатке виднеется стол с камьи За столом подьячие и дьяк. За столом стоит читающий закон. Уперечей в левой руке подлинным жезлу. Сверху же зла с нами из золотой парчи уседла литавры. Остановив лошадь один из них, старший бородатый, бьёт рукояткой плети в литавры, кричит: Народ московский, ведомо тебе, что с год тому Святейшие вселенские патриархи учинили суд над бывшим патриархом Никоном. Самовольством он, не убоясь великого государя повеления, снял с себя в Успенском соборе сан светлый, надел мантию и клобук чернца, шёл на Воскресенское подворье. Другой берюч бьёт в литавры, продолжая речь первого. А ныне никон тот, ни патриарх. Доведомо да тебе будет очернец Ферапонтова монастыря, имя же ему Аника. Первый берёуч чередуясь кричит: "Сей чернец Аника столпой монахов, обольщённых его прежним саном, вошёл в собор Успенский, присяг службу Господню". Забещинство подобное тому, Простых людей кнутом бьют, но волю и кротостью великого государя самодержца всея России Алексея Михайловича Аники был спущен в воскресенский монастырь. Второй берёуч сменяет первого. Чернец Аника, стяжавший многими злыми деялы кару Господа Бога и великого государя лайвший собор святейших патриархов жедовским назвавший великих иереев бродягами и нищими не мирится с долей чернца заточника он утекает из своего заточения соблазняет народ сказками о несменяемости сана патриарха и грозит лжесловием судом божьим всуе Первый берёуч, поворачивая коня и заканчивая, прибавляет, потрясая жезлом: Народ московский, не иди забывшим патриархом Никоном, не верь клекушеству и пророчеству ложному тех, кто прильщён им. Отвращайся его, не поклоняйся дьявольской гордыне его и знай крепко, что на бывшем патриархе а ныне чернце онити, проклятие отцов церкви запрещение быть ему в сане иерейском и гнев на нём великого государя берячи уезжает толпа ропщет с гноили боярыта святейшего патриарха то всем ведомо да вишь по народу сказки идут дуют нам в уши лжу берячи страшаться не кана Никон, патриарх таков есть, что уйдёт из монастыря, даже народ против обидчиков матри уши ходит. Стрельцы, стрельцы ни что, сыщики. Эй, слушай, люди, кричит один потный в распахнутом кафтане в бараней шапке. Почесть с год на Волге Донские казаки шарпают. Ой ли, вот тех рест. Ятаман у них Стенька Разин. Виж какое дело! Потный человек, польщённый тем, что его многие слушают, надрываясь кричит: "Сказывают государю в Струг, да патриарх другой потопили на Волгет. Да стрельцы сошли. Стой ты, парень, не знаешь, где рот открыл? О чего? Ту чего? Дурак, под окнами разбойного приказа чего?" Ну а я правду чу вот те хрест. Стрельцы, хватай вон того в зимней шапке, ужой народ прильщает. Стрельцы ловит человека за распахнутые полы кафтана. Тот, кто велел взять, запахивает плотно в длиннополую сермягу, пряча вывернувшийся из рукава тулумбас и надвигая на глаза валеную шляпу. Сыщик тож ещё он сказывал дураку толпа пыля песок бежит прочь от взятого стильцы кричат сыщику эй государев истец куда с ним то заводчик тащи в разбойный я приду эх какое дело да не заводчик и опустите христоради государевы люди допытают да кто Ну, парень, волоки ноги, недалеко в гости ехать. Ой, головушка, чул и сбрехнул. А головушки споёшь в разбойном, чуешь, как баба поёт? Допустите, да государевы люди, не упирайся, чёрт. У соборов на рундуке спешилась толпа боярских холопов, бьются на кулачки, кричат, свистят пронзительно. Ины избитый из деревянной панели валится в пыль, вскочив на ноги, хватает за гриву лошадей за стремена и уезжают. А бой жарче, гуще толпа. Но разом и бой, и крик, и свист утихли. Люди как не были тут. Из Архангельского собора по Рундуку медленно идёт седой боярин в голубой шёлковой феризе, расшитой жемчугом. Боярин без шапки, утирая лысую голову цветным тонким платком, говорит: Люди, шапки снять! Кто не снимет, бить кнутом будет здесь же на козле. Великий государь Сия Руси со святейшим патриархом идут из собора. Кто близ рундука, все обнажают головы. Идут попы с крестами бояре в шёлковых и бархатных фезиях, В кафтанах из зарбофа парчёвая ткань. В пёстрой, блещущей жемчугом и дорогими камнями толпе сияет шапка мономаха, матается крест на рукоятке посоха. Ближ самого рундука, где проходит царь, толпа валится для поклона в землю. Но площадь Ивановская в ширине своей ревёт и гудит, не замечая ни царя, ни патриарха. Кого и за что бьют на площади, не разберёшь. Голоса дьяков выкрикивают о наказании исправный точно, но приговоры тонут в ссоре высвисттых конных холопов в команде стрелецких дозоров, в жжжании голосов Ивановской палатки, в плаксивых жалобах и просьбах у судного приказа, в ругани пристовов и площадных подъячих. не дающих кричать материни и бессильных остановить тысячи глоток гам человеческий сливается с гаммом галок и воронья кочующего на соборах и башнях облитых по черепице с зелёной глазурью и на рыжистине кремля с белой опояской с пёстрыми осыпями кирпича зубцов и бойниц